Сали испуганно ойкнула. «Перестань, Марта, не надо так говорить». «Простите меня, — убито сказала Фло, — мне очень жаль, что так вышло». «Ну-ну, сестренка». Сали быстро поднялась из кресла и обняла свою сестру, но Марту не так-то легко было сбить, со стези обвинения простым выражением сожаления. «А тебе и вправду есть о чем сожалеть и чего стыдиться, — выпалила она». Ты понимаешь, что все вокруг будут называть ребенка незаконно рожденным ублюдком? С ним никто не будет разговаривать в школе, в него будут плевать, его будут бить, и все будут его сторониться, куда бы он ни пошел. — Марта! — резко окликнула мать, стоя в дверях. — Достаточно! Фло разрыдалась и бросилась наверх, и как раз в это время открылась передняя дверь, и появился Альберт Колквит. Через пару минут в комнату вошла Салли и присела на кровать, где, всхлипывая, лицом вниз лежало Фло. — Ты должна была предохраняться, милая, — прошептала она. — Я знаю, что это такое, когда любишь кого-то. Трудно остановиться, все выходит из-под контроля. — Ты имеешь в виду... Ты с Джоком? Она подняла голову и сквозь слезы посмотрела на свою сестру. Джок Уилсон продолжал наведываться в Ливерпуль, едва ему перепадало хотя бы несколько дней отпуска. Сали кивнула, только не говори Марте, пожалуйста. Сама мысль об этом была такой абсурдной и нелепой, что Фло не могла не рассмеяться. Да что ты такое говоришь? Видишь ли, она не имеет в виду буквально все, что говорит. Не знаю, откуда в ней эта желча злоба. «Можно подумать, что она ревнует тебя к тому, что у тебя был мужчина?» Салли вздохнула. «Бедная Марта. Одному Богу известно, что она скажет, когда узнает, что мы с Джоком собираемся пожениться на Рождество, если он сможет вырваться. она отрассчитывала первой выйти замуж, потому что она старше и все такое. Салли! О, Сал, я так рада за тебя!» Фло забыла о своих собственных проблемах и обняла сестру. Салли взяла с нее обещание, что она не скажет никому ни слова. Она хотела, чтобы все узнали об этом, когда все будет уже точно решено. Спустя какое-то время Салли пошла вниз, потому что в тот день была ее очередь мыть посуду, и она не хотела, чтобы Марта еще больше усложнила положение. Фло села на кровати, прислонилась к изголовью и положила руки на свой растущий живот. Она откладывала эти убийственные новости так долго, как только могла, но наступил уже октябрь, шел пятый месяц беременности, и это становилось заметным. Одна или две женщины в прачечной уже с подозрением поглядывали на нее, и как-то раз, развешивая белье в сушильной комнате, Фло обернулась и увидела в дверях внимательно Юра, сглядывавшую миссис Фриц. После этого случая миссис Фриц довольно долгое время провела в конторе с мистером Фрицем. Сначала Фло подумывала никому ничего не говорить, убежать куда-нибудь и родить ребенка. Она не собиралась разлучаться с семьей навсегда. Хотела потом вернуться с ребенком и все объяснить, но куда она могла убежать и на что содержать себя? Денег у нее не было, а работу ей не получить. Она с грустью осознала, что ей придется оставить прачечную и, как это не тяжело, проститься с мистером фрицем. Дверь оттворилась, и в комнату вошла мать. «Извини меня, девочка, что мне пришлось уйти. Просто я не могла слушать вопли нашей Марты. Может быть, тебе следовало сперва рассказать обо всем своей маме и позволить мне самой разобраться с Мартой?» Она с упреком посмотрела на свою дочь. «Как ты могла, Фло?»